Общая сумма бумажных денег всякого рода, свободно обращающихся в стране, никогда не может превзойти ценности золотой и серебряной монеты, которую они заменяют, то есть которая обращалась бы, предполагая, что размеры торговли не изменились, если бы не было бумажных денег. Если, например, билеты в 20 шиллингов – самые мелкие бумажные деньги, какие обращаются в Шотландии, то вся сумма бумажных знаков, какая только может свободно обращаться там, не может превышать суммы золота и серебра, которая была бы необходима для осуществления всех сделок, ценностью каждой в 20 шиллингов и более, обычно совершающихся в стране в течение года. Если бы случилось, что бумажные деньги превысили эту сумму, то весь излишек их непременно вернулся бы в банк для размена на золото и серебро, потому что он не мог бы ни уйти за границу, ни оставаться в обращении внутри страны. Многие очень скоро заметили бы, что в их распоряжении находится больше бумажных денег, чем нужно для их дел внутри страны. И так как они не могли бы поместить их за границей, то тотчас же обратились бы в банк и потребовали уплаты по ним наличными деньгами. Обратив излишек бумажных денег в звонкую монету, они легко могли бы найти ему помещение за границей, но они ничего не могут с ним поделать, пока он остается в форме бумажных денег. Вследствие всего этого, немедленно начался бы прилив в банке бумажных денег в полном размере излишка, а если бы в размере билетов встретилось затруднение, то и в гораздо большем. Возбужденная такой задержкой тревога еще более усилила бы требование размена на звонкую монету. Каждый банк, кроме обычных расходов, таких как наем помещения, жалование прислуги, конторщикам, бухгалтерам и прочим, имеет еще свои особые расходы, состоящие главным образом из следующих двух статей. Первая расходов необходимых для того, чтобы постоянно держать в кассе наготове с потерей процентов большую сумму денег на случай требования размена по билетам. Вторая расходов необходимых для немедленного пополнения кассы по мере того, как она истощается вследствие таких требований. Банк, который выпускает билетов больше, чем нужно для обращения страны, и к которому поэтому излишек беспрестанно возвращается для размена на звонкую монету, должен был бы увеличить постоянно имеющееся у него в кассе количество золота и серебра, не только в размере излишка выпущенных им билетов, но еще в гораздо большем, потому что билеты предъявлялись бы ему к уплате гораздо быстрее, чем увеличивается самый избыток билетов. Следовательно, такой банк должен был бы увеличить первую статью указанных расходов в гораздо большей степени, чем он искусственно расширил свои операции излишним выпуском билетов. Сверх того, касса такого банка, хотя бы она и была обильнее снабжена деньгами, однако пустела бы гораздо скорее, чем если бы дела велись в более благоразумных размерах а для пополнения ее потребовались бы не только более усиленные, но и более частые и постоянные расходы. Притом монета, постоянно извлекаемая из кассы банка такими большими суммами, не найдет себя помещение во внутреннем обращении страны. Она появляется взамен бумажных денег, выпущенных в большем количестве, чем их нужно для внутреннего обращения, а потому и сама оказывается для него излишней. Но так как монете не дадут лежать без употребления, то придется переслать ее в той или другой форме за границу, чтобы там найти и выгодное помещение, какого не оказалось внутри страны. А такой постоянный вывоз золота и серебра должен, в свою очередь, еще более затруднить банк. И, следовательно, увеличить его расходы на приобретение новой звонкой монеты для пополнения кассы, пустеющей с такой быстротой. Поэтому банку, по мере того, как он искусственно расширяет свои обороты, необходимо увеличивать расходы второго рода еще сильнее, чем расходы первого рода.